Глава девятнадцатая. Даяна. Сквозь сонное умиротворение пробивается настойчивый аромат кофе. Глубокий, бодрящий, с аккордами пряной ванили и горького миндаля. Я ощущаю его так явственно и близко, что невольно открываю глаза. А может, мне все это только снится? Мягкий плед не спадает к ногам, стоит едва вскочить с широкого углового дивана. Я точно не дома, но от чего то не испытываю страха и волнения. Помню, что заснула в руках Яна, а значит, сейчас у него в безопасности. Осматриваюсь. Просторная комната наполнена солнечным светом, через огромные окна в половину стены, пробивающимся сквозь угрюмые тучи. Ничего лишнего. Никакой вычурности. Немного левее замечаю фортепиано и невольно улыбаюсь от мысли, что Яник не бросил играть. Но тут же вздрагиваю от резкого звука и разворачиваюсь на 180 градусов туда, где огромная гостиная плавно перетекает в столовую. «Вот это да!» Фил звучно приземляет маленькую чашечку с кофе на блюдце и, слегка наклонив голову на бок, облизывается. Нагло так, бесцеремонно, а потом улыбается. «Поверь, Даян, я бы простил пощечину и так». «Что?» «Смотрю на блондинистого засранца и ничего не понимаю. Что он тут делает?» «Где Ян?» «И почему Филатов смотрит на меня так вожделенно?» «Я не сержусь». Парень проводит ладонью по волосам. «Ну, спасибо, шоу удалось. Кофе хочешь?» «Кофе? Шоу?» «Даян, ты не выспалась?» Потешается Сашка и искренне так смеется, чего каши в моей голове становится только больше. «Я вообще за нормальные отношения». Все эти лисички, медсестрички, шальные горничные не в моем вкусе, но тебе идет». «Вот черт!» Моментально вспыхиваю и поднимаю с полу плед. Укутываюсь в него под звонкий смех Филатова и мысленно проклинаю Шахова, что привез меня в таком виде к себе. «Стоп! А ты что здесь делаешь, Саш?» Фил изумленно изгибает бровь и, спрыгнув с высокого стула, подходит к кофемашине. «Я здесь живу, Даяна. Это моя квартира. Эспрессо или капучино?» «Погоди!» Сжимаю кулачками плед и не смело крадусь ближе. «Тогда я что здесь делаю?» «О! Вопрос интересный!» Усмехается Филатов, бросает взгляд на настенные часы и ставит еще одну маленькую чашечку на поддон кофемашины. «Я задаю его себе последние полчаса, но пока безрезультатно. Твой эспрессо!» «Спасибо!» Бормочу одной рукой, перехватывая ароматный напиток. Второй же продолжаю удерживать вокруг себя плед. «Тебя привез шах!» Парень садится на прежнее место и легким движением пододвигает ко мне сахарницу. «Он передал тебя в мои руки и уехал?» «Куда?» «Зачем?» К морю, стеряясь в догадках. Даян пей кофе!» Вздыхает Фил и барабанит пальцами по тонкому стеклу сахарницы. «Я не знаю, честно, но думается мне, что Шах, когда увидел тебя в этом прикиде, не сдержался. Повторюсь, для всех ты моя девушка. Вот он и привез тебя ко мне». «Опять двадцать пять!» — скрикиваю от возмущения, но тут же беру себя в руки. «Я не твоя девушка!» Взглядом задерживаюсь на хрупкой кофейной пенке, что прямо на глазах тает, как и моя глупая вера в нас, в меня и Яна. Наивная, размечталась, что лед между нами тронулся, когда тот стал только толще. «Как пропащую собачонку Шахов просто вернул меня хозяину. А то, что я с дуру, придумывала себе не весь что, только мои проблемы». «Ой, ладно». Фил задирает голову к потолку, иронично поддевая меня словами. «Я уже понял, что встречаться с Зюзи гораздо приятнее, чем со мной». «Да не встречаюсь я с Зюзевым». Залпом выпиваю до тошноты горький эспрессо. «Я вообще ни с кем не встречаюсь. Просто ляпнула, чтоб ты отстал». «Погоди». Фил насторожно наклоняется в мою сторону и с важным видом уточняет. Я ему что, зря нос разбил? Зря. Сдержать улыбку не выходит. Да и Сашка снова заливается довольной собой. Мы проект делали совместный, а ты моего напарника покалечил. А сейчас в голову непрошено врываются обрывки горьких воспоминаний. Выселение из квартиры и мискин клоповник вместо уютной однушки. объятия Яна ночью и гнетущее одиночество сейчас. На смену улыбки мгновенно приходят слезы, как отражение жестокой реальности. «Эй, ты чего?» Филатов прекрасно замечает резкую смену эмоций на моем лице, да только к откровениям я не готова. «Ничего. Фил, мне домой надо». Прямо так, босиком, завернутое в покрывало, плетусь к выходу из квартиры. «В таком виде?» – кидает вдогонку Фил. «А что делать?» – пожимаю плечами. «Бездомная, безработная, да какая разница, во что я одета?» «Погоди!» Голосит Сашка и в два счета нагоняет меня. «Стой здесь, поняла?» «Нет». Бурчу в ответ, но Фил не слушает. Срывается с места в сторону коридора и на пару минут исчезает из вида. «Вот он мой шанс уйти из этого дома по-английски. Не прощайся». Но потом вспоминаю, что Шахов увез меня из клуба без сумки, мобильного и денег. И в отчаянии, навалившись на стену, стучу кулаками по глухому бетону в надежде найти ответ. «Чем так разгневала Вселенную?» Фил возвращается весьма скоро. В руках держит сложенные аккуратной стопкой вещи, а сам кажется немного смущенным. «Велико, знаю. И не совсем в твоем стиле». Парень протягивает мне одежду. «Но лучше выглядеть оборванкой, чем, прости...» «Фил, не даю договорить, дабы не расстраиваться еще больше. Он прав». Я выгляжу отвратительно, дёшево, пошло, а потому без раздумий тяну руки в ответ, чтобы забрать вещи, позабыв про тяжёлый плед, который сию секунду снова летит на пол. В этой суматохе вместо трикотажной ткани случайно касаюсь тёплых ладоней Филатова. На мгновение мы оба замираем. Я правда хочу помочь. Голос тихий, вкрачивай. Такому невозможно не верить. А потому, закусив губу, киваю, но ошалелые пальцы с рук Фила не убираю. Ты прости за вчерашнее. Фил кажется серьезным, проникновенным взглядом проскальзывает прямо в душу. «За поцелуй этот нелепый, поведение мое. Просто никогда не притворялся раньше влюбленным, да и не встречался ни с кем так, чтобы серьезно. Вот и начудил. Не сердись, ладно?» «Ладно». Злиться на парня не выходит от слова совсем. Фил отпускает вещи в мои руки и отступает на полшага. «Ты сильная», — никак не останавливается Филатов. «Самостоятельная, умная, светлая. Я не хочу, чтобы они тебя сломали». «Они? Бельская, свита ее недалекая, отчим!» Сашка, наконец, замолкает, взглядом ковыряя пол под ногами, а потом добавляет «Шахов умеет». «Знаю». Выходит, слишком тихо. Умение Шахова-старшего ломать судьбы мне, увы, знакомо не понаслышке. Бездушный монстр в обличии человека. «Мне не все равно, поверь, не плевать!» Продолжает парень, оставив без внимания мой ответ. «Я не сержусь!» Повторяю, прижимая к груди вещи. «Предложение в силе!» Филатов снова смотрит на меня растерянную и с трудом улавливающую ход его мыслей. «Я смогу защитить!» «Саш, я не...» «Не спеши, Талиева!» Указательным пальцем Фил твердо касается моих губ. Ошарашенно смотрю на парня, но тот снова смеется. Для Филатова вся жизнь игра, легкая, непринужденная. «Ну, что так смотришь?» «Сказать нет, всегда успеешь!» «Пошли лучше, покажу, где ванная!» Сашка берет меня за руку и тащит за собой. «Вот!» Он открывает перед моим носом дверь в ванную комнату. «Здесь все в твоем распоряжении!» Филатов показывает, где лежат полотенца, и даже достает с зеркальной полки совершенно новую зубную щетку, а затем уходит, оставляя меня наедине со своими мыслями. «Поначалу хочу быстро переодеться и бежать, но, заметив свое растрепанное отражение в зеркале, решаюсь принять душ. Теплая вода ласкает тело и немного успокаивает». Смываю тяжелые воспоминания вчерашнего дня и всю ту грязь, что прилипла ко мне с этой идиотской униформой. Заворачиваюсь в мягкое полотенце и рассматриваю вещи, что принес Филатов. Обыкновенная футболка, трикотажные брюки и кофта с капюшоном. Мне, конечно, все не по размеру. Штаны приходится подкрутить снизу и затянуть на талии. Футболку, доходящую почти до колена, аккуратно заправить в брюки. Но, в общем и целом, мое новое отражение мне нравится гораздо больше. Чуток покрутившись у зеркала и подсушив волосы феном, выхожу в коридор. Голые пятки утопают в нежном ворсе коврового покрытия, смягчая мои шаги. Внимательно рассматривая абстрактные картины вдоль стен, неспешно приду обратно, но уже через несколько шагов слышу родной голос Яна. Парень вернулся. Первая мысль, что за мной. Но уже через мгновение она утопает в жестокой правде. «Что прикажешь мне с ней делать, Фил?» Голос Яна, уставший и равнодушной, змейным ядом растекается по венам. «У меня свадьба через месяц. К чему спешка, брат? Ты же...» Фил говорит много, тихо и неразборчиво. «Или это просто у меня в ушах дикий грохот мешает сосредоточиться?» «Неважно». Ответ Шахова напрочь сбивает с ног. «Люблю», — отрезает Ян. «Поэтому и женюсь». Филатов был прав. «Шахову нет до меня дела». Задираю горделиво нос, в легкие набираю побольше кислорода, а губы насильно растягиваю в невесомые улыбке а после выхожу к парням. Меня не покидает ощущение, что все это происходит не со мной. Стараюсь не смотреть на Яна. Его люблю, адресованная бельской ржавым гвоздем протыкает сердце. Больно, тошно и так пусто на душе, что все, совершенно все вмиг теряет значение. Свою натянутую улыбку дарю Филу. Шахову же достается лишь беглый привет. Его легкий, ничего не выражающий кивок в ответ, лишний раз подтверждает только что услышанные мной слова. Скрипя сердце, подхожу к Саше, касаясь его плеча, нежно целую парня в щеку и тихо шепчу. Я подумала, я согласна, а потом будто случайно поворачиваюсь к Яну. В его глазах тяжелое безмолвие и никаких эмоций. Моя жалкая попытка задеть Шахова, всколыхнуть в нем остатки былых чувств, проваливается с треском. С отцом я поговорил. Произносит деловито, пока смотрю на него отчаянно влюбленным и потерянным взглядом. Батя к квартире отношения не имеет. Вот телефон адвоката. Сегодня же отвезешь ему все документы. Уверен, вышло недоразумение. Спасибо. Беру визитку из рук Яны и сжимаю ту в кулаке. Парень так уверенно защищает отца, что понимаю. Убеждать в обратном как минимум глупо. Я отвезу тебя. Фил непринужденно закидывает руку мне на плечо. Вздрагиваю от его наглости, позабыв, что сама дала парню зеленый свет, но тут же беру себя в руки. «Еще у Зюзева надо вещи забрать! Дел куча!» «Вещи? Зачем? В отличие от Шаха, в глазах Фила искрится жизнь. Он, как обычно, полон энергии и старательно делится ей с окружающими. И пусть я сомневаюсь, что адвокат, каким бы крутым он ни был, сможет вернуть мне квартиру, все же киваю. Раз Шахов-старший лишил меня крыши над головой, то пускай его отпрыски помогают ее вернуть. «Пока вся эта канитель не утрясется, жить будешь у меня», самонадейно заявляет Фила и хитро так, слегка прищурившись, следит то за моей реакцией, то за выражением лица Шаха. «Нет!» – пытаюсь возразить, но голос Яна снова путает мысли. «Я не против!» – кивает парень и, разминая шею, отходит к окну. «Только не шумите!» «Мы постараемся, да, милая?» Филатов смеется, сильнее сжимая ладонь на моем плече. Внутри просыпается неутолимое желание побольнее уколоть Яна. «Не обещаю! Ты же знаешь, любимый, как непросто мне сдерживать себя рядом с тобой!» Подыгрываю Филатову кончиками пальцев, вырисовывая на груди парня узоры. Глухой удар по стеклу, как знак, что мой посыл достиг адреса сменяется жестким «я к себе» и тяжелыми шагами Шахова по коридору. Мгновенно отскакиваю от Филатова, сгорая от стыда и любопытства одновременно. «Ты играешь с огнем», приторно притерно-сладким голосом замечает Фил, но на его дурачество нет ни времени, ни сил. «Что все это значит?» Смотрю из-под лоб ничего не понимаю. «Квартира Филатова, но Шахов ведет себя здесь как царь бог». «Ты меня спрашиваешь? Я лишь поддержал эту комедию». Удивленно выгибает брови Сашка и громогласно хохочет. А потом, слегка успокоившись, масляным голосом добавляет. «Ну, если хочешь пошуметь, я не против. Все для тебя, детка». «Фил!» Не получается сдержать глупый смешок. «Я серьезно. Куда Ян пошел?» «В себе в комнату, полагаю». «Он здесь живет?» «Я окончательно теряюсь в пространстве». «В чем же я доме?» «Ага, как и я. Это наша общая квартира». Шумный выдох сменяется очередным смешком. «И ты серьезно решил, что я здесь останусь?» «Нет». Филатов подходит чуть ближе и, пристав смеяться, берет мои ладони в свои. «Я был уверена, что откажешься. Тебе стоило рассказать о случившемся сразу. Почему не позвонила? Потому что знаю, чьих это рук дело. Фыркую, ожидая, что и Сашка сейчас займет сторону отца, но тот лишь печально кивает в ответ. «Я помогу снять нормальную квартиру, договорились? Я уже...» «Да, Ян, я серьезно. Жить у Зюзева – сомнительное удовольствие. Не отмоешься потом. Ни от слухов, ни от его тараканов». «Что ты имеешь в виду?» Мне не нравится тон, с которым Фил говорит о Мите. Но вопрос нагло игнорируется Филатовым. Саша отпускает мои ладони и игриво подмигивает. «Две минуты и выезжаем. Сначала за вещами, потом к адвокату». Кричит на ходу и следом за Яном скрывается в коридоре. «Отлично. Остаюсь одна в чужой гостиной» насквозь пропитанный яником. И совершенно не понимаю, что делать дальше. Медленно вышангиваю по комнате, цепляясь взглядом за разные мелочи. Вот миниатюрная скульптура в виде слона, одно время Ян бредил ими, и коллекционировал подобные. На кухне в Минажнице нахожу несколько шоколадных конфет «Мишка на севере». В детстве мы с Яником устраивали настоящие крестовые походы, чтобы отыскать подобные в маминых припасах и незаметно съесть. А возле огромной плазменной панели замечаю невзрачную с потрепанными краями книгу с цитатами великого Амара Хайяма. Помню, в классе 10-м, а может 11-м, Ян заучивал их наизусть, чтобы к случаю вспомнить. Правда, случаи эти всегда выпадали во время уроков и вызывали неимоверный взрыв смеха среди одноклассников. Улыбаюсь. Глядя сейчас на все эти мелочи, мысленно возвращаюсь в прошлое, туда, где все было просто и понятно, где были мы, вместе и казалось навсегда. Кутаясь в воспоминания, как в теплый плед, незаметно дохожу до прихожей и от удивления открываю рот. Возле пуфика и светлой кожи на невысокой тумбе лежит рюкзак с которым вчера я отправилась в клуб на работу, а рядом аккуратно сложены мои вещи, благополучно позабытые в раздевалке валькирии. И все-таки ты, Ян, странный. «Слишком много заботы скрывается за твоим показным безразличием. Мурашками по коже пробегает догадка, но не успевает обрести она нужные очертания в моей голове, как за спиной слышится голос Филатова. «Ну что, красавица, поехали кататься!» В своем привычном репертуаре парень бесцеремонно вторгается в мое личное пространство и, приобняв, тянет к выходу. «До дома, Зюзева, мы едем молча». В какой-то момент я просто устаю от споров и вечной борьбы. Пусть все идет своим чередом. В квартире Митя поднимаемся вместе. С нескрываемой радостью на разбитом лице Рыжик выкатывает чемодан и даже помогает Филу его спустить. Мне показалось, Элизюзев снова схлопотал по носу. Пристегиваю ремень безопасности. Фил же медленно выруливается двора. «Надеюсь». Саша небрежно кивает а то прямо неудобно стало перед этим занудой». «Он немного грубый, согласна, но неплохой». «Заступаю за Митю». «Странный», — поправляет блондин, перехватывая руль «Скорее, своеобразный». «Продолжаю спорить». «Мерзкий тип», — пытается поставить точку филатов. «Неправда. Я не согласна с парнем». «Да, Митя не ангел, но еще ни разу он не бросил меня в трудную минуту». «Зюзев просто плохо приспособленный к жизни, непризнанный гений, безответно влюбленный в несбыточную мечту». «Пусть так» смеется красавчик. Но этот его взгляд... Ты никогда не замечала, что Зюзи может часами смотреть в одну точку? Я не следила за Мите так долго. Ладно, отмахивается Филатов и тормозит возле невысокого здания, оформленного под старину. предлагала оставить личности Рыжий Заучкин на потом. Мы приехали. Встреча с адвокатом кажется слишком скомканной. Худощавый мужчина средних лет, с аккуратной стрижкой и гладко выбритыми щеками, слушает меня в полуха, еще меньше фиксирует в своем ежедневнике. Не глядя, забирает документы и даже не пытается вникнуть в дело. Зато всем своим видом четко дает понять, что я зря трачу его время. Вот и еще одно доказательство очерствевшей души Яна. Ежу понятно, что встреча эта с юристом лишь для отвода глаз. В очередной раз занимаю место в уютном салоне авто, и под бодрый голос радиоведущего отворачиваюсь к окну, за которым потихоньку начинает темнеть. Вдоль тротуаров, да и проезжей части, один за другим загораются желтоватые огни фонарей, отчего серое ненастное небо, кажется, нависает над городом так низко, что при желании его можно затронуть рукой. «Что сказал адвокат?» Приготовившись слушать, Филатов убавляет громкость динамиков, «Да только мне не о чем говорить». Пожимаю плечами, а потом всего парой фраз пересказываю суть многочасовой беседы с юристом. Саша задумчиво кивает, как и я, понимаю всю тщетность наших усилий, но все равно пытается возродить в моем сердце надежду на лучшее. Если это и правда дело рук отчима, то тебе больше нечего бояться. Скорее мне больше нечего терять, шмыгаю носом. Осознание масштабов произошедшего с каждой минутой становится все острее. Поверь, человеку всегда есть что терять. Тогда почему ты считаешь, что Шахов на этом успокоится? Просто поверь. Спустя несколько минут мы заезжаем в современный микрорайон с невысокими жилыми домами из красного кирпича и ухоженной, я бы сказала, вылизанной территорией. Это все, что наспех удалось найти. Филатов Катя за собой чемодан, сворачивая по аккуратной дорожке к одному из современных подъездов. Квартира небольшая, зато универ в двух шагах. Киваю. Иду следом. Понимаешь? Фил сосредоточенно смотрит перед собой, подбирая слова. «Шахов несколько лет положил на то, чтобы этот брак состоялся. А тут ты, думаю, очень просто испугался. Брак? Яна с Бельской. А при здесь я? Впереди выборы, а помощь отца Диана для Олега Шахова жизненно необходима. Мы останавливаемся напротив громоздкой металлической двери на втором этаже. Ян женится по расчету. Филатову удается отвлечь от мыслей, что аренда жилья в подобном доме мне не по карману. Нет, Даяна, не по расчету». Фил включает свет, открывая моему взору небольшую квартиру-студию со свежим ремонтом и минимумом мебели. «И все равно не понимаю, для чего было нужно выселять меня из квартиры? Думаю, чтоб ты уехала». Филатов сознанием дело заглядывает в каждый угол, проверяет в кранах воду и наличие посуды на кухонных полках. «Забавно, Саш, отодвигаю тонкие тюли и смотрю на свое отражение в темном окне. Ян любит Диану». «Диана без ума от Яна, но квартиры лишают меня. Бред не находишь?» «Согласен». Парень подходит ближе и вкладывает в мою ладонь ключи. «Чем дальше ты будешь от Яна, тем спокойнее будет твоя жизнь». «Просто изумительно». Горько усмехаюсь, а потом вспоминаю слова Шахова-старшего. «А ты? Ты теперь тоже его сын? Что меня ждет за общение с тобой?» «Ничего». Кожа обжигает горячее дыхание Филатова. За долю секунды парень оказывается непозволительно близко. «Я ему никто, но знаю слишком много». Ничего не бойся, ладно?